Глава шестая. Перспективы. Я считал себя знатоком на речи и диалектов, знаете ли. Я думал, что могу по говору определить происхождение, образование и род занятий человека. Вещал судечкис, Но вот с тобой, Рэм, мне ничего не понятно. Порой ты изъясняешься как профессор на лекции. Все эти умные термины и сложные обороты а иногда как плебей из трущобки Сарии, сыплешь организмами и ругательствами. Что с тобой не так, парень? Доктор, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы изложить вам свою долбанную биографию за последние пять лет, а делать это мне совсем не хочется. Отбивался Аркан. — Но университетское образование у тебя есть, да? — И степень не ниже магистра. — Имеется степень бакалавра, а магистерскую диссертацию мою комиссия зарезала, исходя из своих политических и религиозных предпочтений, — сдался Рэм. — Ну, тогда это или Тимьян, или Смарагда, или все-таки Кесария. — На юге в Притории, я думаю, у тебя не было бы проблем. Я прав? Аркан сделал неопределенный жест рукой. Проницательный тип этот судечкис. В Тимьяне, на северо-востоке, привечают в основном популяров. Кесария — это далеко и дорого, очень дорого. Столица империи все-таки, пусть самой империи уже и нет почти. Сбежав из дома, Рэм хотел попасть в приторию. Но там его стали бы искать в первую очередь. Так что вольный город Смарагда стал для юноши единственным, где можно получить образование, скрыться с попашенных глаз и не сдохнуть от голода, существуя на скромные средства, которыми он тогда располагал. Университет там тоже имелся, знаменитый, основанный чуть ли не раньше самой империи, лет через двести после прибытия. Ему удалось поступить без проблем. Еще бы! Библиотека в Папашином замке состояла из тысяч томов, и многие библиофилы готовы были отвалить золото по весу за каждую четвертую книжечку этой коллекции. Арему такое богатство было доступно просто по праву рождения, и видит Бог. Он прочел почти все, кроме специальных справочников, магических трактатов, любовных романов, и совсем уж заумных или неразборчивых рукописей. Ладно, любовные романы тоже, пока никто не видел. Да и учителей Тиберий Старый подобрал знающих, была у него чуйка на людей. Глава рода считал, что его детей должны учить те, кто на практике доказал знание своего предмета. Так языки вместе с фехтованием Рэму и его братьям преподавал старый ветеран-легионер, ушедший в отставку в звании Декуриона, когда легионы распустили. Он измерил шагами всю империю от буйного зеленого юга до дымящихся гор севера, бился с дикими племенами на востоке за Рубоном Великим и с гезами на западном побережье. Материться он умел на всех известных наречиях, знал самые необходимые фразы на десяти языках, включая орочий, гномский и эльфийский, и свободно изъяснялся на каждом из диалектов империи, кроме северного. Его любимым учеником был старший из трех братьев, Децем. Природоведение купе с изучением священного писания было поручено заботам замкового капеллана, который, как и подобало настоящему ортодоксальному священнику, сочетал в себе пламенно верующего миссионера, страстного естествоиспытателя-исследователя, практикующего лекаря и в целом блестящего интеллектуала. Что тут и говорить, еще один брат рема Флавиан, Во всех этих дисциплинах преуспел и вполне был согласен с традицией, по которой вторых сыновей ортодоксальная аристократия отдавала на попечение экзархату, надеясь, что из них получатся хорошие священники. Священник в семье это большая честь. Географию, историю людей и не людей, известного мира, риторику и литературу, философию, логику и тому подобное, младшим арканом сначала излагал отец лично, но потом он приютил одного профессора из Тимьяна, который сбежал из своей альма-матер по причине преследований на религиозной почве. Тимьянские популяры, они, конечно, выступали за свободомыслие, но только в том случае, если это свободомыслие тех, кто с ними согласен. Любимой ученицей профессора, несмотря на самый юный возраст, внезапно оказалась младшая сестрица Селена. Рэм Див удавался, как ей хватало памяти, знать наперечет все древние роды империи и цитировать классиков, как имперских, так и эльфийских и прежних, чьи труды успели спасти с ковчегов. А Рэм впитывал все, что ему предлагали учителя. Разбавлял полученные знания и навыки мишениной информации, проглоченной в библиотеке, и считал себя самым умным, не имея феноменальных успехов ни в одной области. Он мог продержаться на мечах против Децима, иногда даже удавалось его достать, рассуждал с Флавианом о богословском казусе магов, и наспор с Селеной рисовал гербы захудалых родов центральных провинций, однако со своей жизненной эстезией так и не определился. И это тоже было причиной его побега в смарагдум, как в сказке, отправился счастье искать. Сдать экзамены в университет было несложно. Сложно оказалось находиться в одной каюте с хитрым маэстру Цудечкисом и не выдавать свое происхождение. На вид-то лекарь казался человеком интеллигентным. Но вдруг у него с арканами свои счеты. всадит скальпель куда-нибудь или чикнет по артерии. И все. Прощай, Рэм Тиберий, аркан молодой и перспективный. Пришлось сливать доктору компромиссную полуправду. Я из дома сбежал в Смарагду. Юношеский максимализм и все такое, понимаете? А потом деньги закончились, а кушать хотелось. Так что я без малого два года ночами простоял за стойкой в кабаке, разливая пиво и крепкие напитки. Там же и проживал. Не самый респектабельный район, если честно. — Печи, — уточнил Цудечкис. Рэм удивленно поднял бровь. — Маэстру лекарь — специалист по трущобам Смарагды? — Ну, не настолько плохо, — улыбнулся Аркан. — Монеточка. — Ах, монеточка! Ну, там и вправду, публика почище. Вместо воров, наркоманов и проституток — наемники, контрабандисты, странствующие циркачи и артисточки, — хмыкнул доктор. — Тогда все ясно, Рэм. Пойдем к пациенту. Это снадобье должно ему помочь. Он был явно доволен собой, этот маэстро Цудечкис, с ухоженной шкиперской бородкой. И наверняка гордился тем, что лихо раскусил парня просто на щелчок пальцев. А Рэм Тиберий Аркан считал, что ни черта хитрый лекарь его не раскусил. Они шагали по качающейся палубе в коморку квартирмейстера, где сейчас разместили эльфа, и Рэм думал, что остался всего один остров из малой гряды. А потом все-таки придется решать, как быть дальше. И присущее всей его семейке чутье подсказывало, что эльф может с этим помочь. Эльф лежал на койке и смотрел в потолок. Очнулся, значит. Ае, сказал Рэм, — «это значит здрасте по-эльфийски». — Я не знаю, понимаешь ты меня или нет, но мы спасли тебя из той клетки, в которую тебя посадили гёзы. Меня, кстати, Рэм зовут, а это маэстру Цудечкис, он лекарь. Эльф посмотрел на них, а потом широко улыбнулся и заговорил на чистейшем придворном диалекте имперского языка. — Приветствую вас, милостивые государи Рэм и маэстру Цудечкис. И благодарю небеса и вас за небезразличие. Истинная отрада узнать, что не все люди есть безжалостные дикари, и вам известно милосердие и сочувствие. Мое имя Эодор Нилендейл, Не соблаговлят ли милостивые государи сообщить мне, что за корабль стал мне приютом, кому он принадлежит и куда направляется? Рэм и медик растерянно переглянулись. Черт его знает, как ему отвечать на эти вопросы. Он как бы имеет право знать, он же не пленник. Но с другой стороны, они и сами-то толком еще не разобрались в таких сложных вещах. — Ну, я пока сделаю перевязку. — Сделал занятой вид хитрый доктор? — предоставив Рэму объясняться с эльфом. — Вы прекрасно говорите по-имперски. — отвесил комплимент Аркан, чтобы хоть что-то сказать. — Милостивый государь Рэм, я тщательно готовился к путешествию и принял все возможные меры, чтобы встреченные мной люди испытывали во время беседы со мной удовольствие и приязнь. Он беспомощно улыбнулся, как будто признавая, что встреченные им люди не испытывали никакой приязни. — Но, полагаю я, моя речь не совсем соответствует. Да, так изъяснялись сто лет назад при дворе императора. Улыбнулся Рэм. — Мы сейчас говорим несколько проще. — И давайте вы не будете каждый раз называть меня милостивым государем. И скажите мне, как к вам обращаться? О, -о, о, если мы станем называть друг друга просто и по имени, как равный равного, это для меня будет большой честью. Отлично, Эдор. Так вот, что касается твоих вопросов о корабле, тут все очень непросто. Это судно не принадлежит никому, поскольку захвачено нами у пиратов в результате восстания гребцов. Как корабль называется, мы не знаем. И куда плыть, пока не решили. Я не думаю, что ты сильно расстроишься, если узнаешь, что мы сейчас завершаем разгром малой гряды за И на нашем пути остался всего лишь один остров. Все остальные уже подверглись э -э мечам и пожарам, если говорить поэтично. Это все потому, что нам не нравятся гезы. Они, как ты правильно выразился, безжалостные дикари. Например, занимаются работорговлей, приковывают людей к грибным скамьям, бьют плетями и убивают. — О, Рэм, будь я немного в лучшем состоянии, с превеликим удовольствием и великой радостью, присоединился бы к вам и предал бы э, мечам и пожарам этот остров. Как жаль, что я не могу этого сделать. Его помпезный слог не соответствовал ярости, горевшей в фиалковых глазах. Еще бы! Что, кроме ярости, будет испытывать мужчина, которому несколько часов поджаривали ноги? — Маэстро Эдор сказал цудечкис я думаю, встать вы сможете не ранее, чем через десять дней. — Почтенный лекарь, поверьте. — Трех дней будет вполне достаточно. Несомненно, ваш опыт и познание в извлечении людей превыше всяких похвал, но я тиалери, проговорил Эодор, а потом спросил у Аркана. — А кто капитан всего корабля? Рэм и доктор снова переглянулись, а с грибной палубы раздался залихватский мотив. — Хоп, давай, давай, городишко поджигай. Отвечать пришлось Аркану. Последний капитан был настоящим мерзавцем, и сейчас его голова располагается на мачте. А корабль управляется чем-то вроде клуба командиров. Я, например, квартирмейстер, и принадлежу к этому э, клубу. И доктор тоже. — Не соблаговолите ли, э, Будь любезен, Рэм. Скажи этим почтенным людям что я имею для всех вас наиважнейшее предложение и, по велику возможно, скорее хотел бы изложить его принимающим решение на этом корабле. Вот оно как! Рэм вскинулся, он готов был поклясться, что это оно то самое, на что указывало его чутье. Не знаю, кого из них можно назвать почтенным. Но все они люди достойные, мужественные и решительные. Я прямо сейчас пойду и все им изложу. Аркан энергично направился к двери, оставляя доктора на растерзание этому в высшей степени интеллигентному, вежливому и дружелюбному эльфу. Закрыв за собой дверь каюты, Рэм отошел на пару шагов и уселся на палубу, привалившись спиной к фальшборту и стараясь привести мысли в порядок. Итак, что в сухом остатке? Тьяльри. Так он себя назвал. Это, видимо, самоназвание тех эльфов, к которым он принадлежит. Кроме того, у него была некая вполне определенная миссия, раз он тщательно готовился к путешествию. И с людьми они знакомы, по крайней мере, заочно, раз он знает язык. Эодору не повезло, и он столкнулся с популярами, иначе Рэм, в этом уверен, Любой феодал на западном побережье принял бы его как особу знатного происхождения. Отношение к эльфам у аристократов, особенно у оптиматов, всегда было трепетным и восхищенным. Наверное, Эодор попросит доставить его куда-то, и это неплохой шанс. Вдруг Эодор Ниллендейл, посланник эльфийских важных шишек, И тогда мятежники получили бы вполне официальный статус, как лица его сопровождающие. И спокойно пристали бы в городе, куда там ему надо. А Рэм сможет связаться с Децимом, и тогда... — Чего уселся, Рэм? Что там с твоим гостем? Внезапно прозвучал голос Разора. — Гость-то мой... того... Аркан ведь не сообщил ему всех нюансов. Умер, что ли? Фу, разор. Господь с тобой, почему сразу умер? Эльф он. Чего? Ну, эльф. Глаза фиалковые, уши длинные, острые. Эдор его зовут. И он что-то хочет нам предложить. По его словам, наиважнейшее. Так, это, конечно, все очень интересно. Но мы все делать будем по порядку. У нас прямо по курсу последний остров. И пока мы с ним не разделаемся, меня всякие наиважнейшие эльфы мало интересуют. Отрубил разор. Кремень, мужик. Другой уже побежал бы знакомиться и подробности узнавать, а этому тоньше лезвия. Потому что порядок должен быть. Решил острова жечь, значит, нужно с этим закончить. Обстоятельно, дисциплинированно. В этот момент вперед смотрящий с вороньего гнезда закричал дурным голосом. — Вижу три паруса на горизонте! Четыре! Пять парусов! — Команда, к бою! — тут же откликнулся разор. — Комит, свежую смену на весла! Мы должны освободить рабов с острова и сжечь там всю к чертовой матери, пока они нас не догнали! Жерар, — Сколько до тех кораблей? Жерар ловко вскарабкался по вантам, прислонил козырьком ладонь колбу и через мгновение ответил. — "Верст двенадцать. Если ветер сохранится, им четыре, может, пять часов ходу. — Итак, у нас есть два часа, чтобы закончить свои дела здесь и оставить гезам пепелище. — За работу! — гаркнул Разор. Корабль как будто превратился в гудящий пчелиный улей. Каждый куда-то бежал или что-то делал, бойцы экипировались, прилаживали снаряжение, точили оружие, свежая смена гребцов, уже облаченная в доспехи и вооруженная до зубов, сменила товарищей, и те также принялись готовиться к бою. До крайнего острова Малой Гриты оставалось менее получаса ходу. Рэм успел надеть кирасу, поножи и наручи. Эх, еще блатные латные перчатки, как у папаши в арсенале. Рэм решил обязательно присмотреть что-нибудь, подходящее на берегу. Мало ли. На коротком собрании командиров было решено не мудрствовать, обстрелять гавань и поселение, высадиться на берег, построиться и одним мощным кулаком пройтись туда-сюда по острову с целью поиска захваченных газами в плен несчастных а потом поджечь все, что может гореть, и с максимальной скоростью убраться подальше под прикрытием дыма. Гавань состояла из широкого залива, неглубоко вдававшегося в сушу. Шесть пирсов, сооруженных на основании из каменных глыб, обеспечивали неплохую пропускную способность. Два из них были заняты пришвартованными корабликами. Один из них очень напоминал голеот контрабандистов с Конките, А второй являлся ветхим рыбачим баркасом. Из глубины острова к пристани уже бежали нестройной толпой разномастно вооруженные защитники. Мятежники приняли решение высаживать десантную партию одновременно с корабля и шлюпок, чтобы обеспечить максимальное количество бойцов на берегу в самом начале сражения. Каждое из направлений взял на себя кто-то из командиров. Разор, Септимий, Оливьер и Марк. Рему поручили возглавить дюжину бойцов и захватить Галиот на тот случай, если вдруг на Красном корабле не хватит места для добычи и освобожденных пленников. Баркас нужно было сжечь. Группа Рема высаживалась во вторую очередь, так что он успел осмотреться. Ребята, кстати, подобрались разные. Пятеро прошедших мракобесие Дэна Балами и мятеж на Ходгобе. Остальные освобожденные с первой взятой галеры и острова Сен-Ракё. Грэм даже имена у них спросить не успел, а они все его знали. — Что будем делать, квартирмейстер? — спросил один из них лысый детина с серьгой в ухе. — Сначала поджигаем баркас, потом перебираемся на галеот, Берем под контроль палубу. Предлагаем всем, кто остался внизу, выбираться по одному и бросаем их всех в воду. Пускай выплывают. Интересно, что Разор уже в который раз поручал Ремов вспомогательные миссии, отвлекающие маневры и тому подобное. В строй он ставил других, а ему выделял небольшой отряд под командование, обозначал цель и предоставлял в дальнейшем полную свободу. Это, возможно, объяснялось благородным происхождением Аркана которое старый вояка просчитал еще в трюме корабля вербовщиков. Но в команде были и другие аристократы, немного, человек пять. И разор плевал на их происхождение, в основном определив в абордажные команды. Дворяне неплохо владели клинками. Шлюпки, битком забитые бойцами, уже двигались к пирсам. На корабле весла были убраны, до берега оставались считанные мгновения. Наконец, с громким стуком борт ударился о каменное основание центрального пирса, и плотный строй бывших гребцов-невольников ринулся вперед, подбадривая себя воинственными криками и стуком оружия о щиты. Вырвавшись на мощенную досками набережную, мятежники тут же принялись разворачиваться в шеренгу, чтобы прикрыть пребывающих на шлюпках соратников от набегающей толпы гезов. Рем и его люди высадились сразу следом за основной партией, и за их спинами пробежали к крайнему правому пирсу, туда, где стоял голеот. Аркан мчался по скрипучим доскам и старался не ткнуть в товарище горящим факелом, который держал в левой руке. На бегу в голову приходились самые неподходящие мысли. Например, о том, что посвятить жизнь кровавым сражениям, никогда не входило в его планы. Хотелось путешествовать заниматься наукой, изучать древние манускрипты и памятники старины. А в последнее время он только и делает, что тыкает в людей острыми железяками и наносит увечья разной степени тяжести. Некультурно. Но рассусоливать было некогда. Мятежники сноровисто подожгли баркас при помощи кучи сброшенной в него ветоши и факела и в два счета захватили Голливуд, успев пресечь попытки команды обрубить канаты. Все оказалось даже проще, чем планировалось. Большая часть контрабандистов сгрудилась на берегу, а две дюжины гребцов томились под охраной всего пяти человек. Охрана оказала сопротивление и была уничтожена жестоко и решительно. Освободив кандальников, Рэм принял решение оставить их на корабле вооружаться и готовить галеот к отплытию, а самому с отрядом мятежников поддержать Разора. Основные силы как раз отразили первую хаотичную атаку. Прикрывшись щитами, отбросили гезов и принялись наступать шаг за шагом. И раз! И раз! И раз, два, три! Слышался зычный голос разоров, такт, которому бойцы меняли свой шаг, вколачивая подошвы в землю. Отступившие пираты больше сотни человек выстроились у ближних к пристани домов. Ими руководили двастатных мужчины в отменных доспехах. У одного из них было почти аркановское телосложение. И Рэм сразу присмотрелся к его латным перчаткам. — Хап! — крикнул кто-то в рядах мятежников, и десятки глоток со злым весельем откликнулись. — Давай! Давай! — Разор и абордажники здорово вымуштровали парней за эти долгие дни. А еще большую роль в становлении пленных рабов в качестве свирепых воинов сыграли постоянные сражения с гезами на островах. Люди Рема устремились в бой вместе со всеми в глубине левого фланга. Непосредственного участия не потребовалось. Первые ряды устроили популярам настоящую мясорубку, обратив их в бегство за несколько минут жесткого встречного боя. Завывая и вопя, как тысячи чертей, мятежные бойцы преследовали убегающих гезов и убивали их повсюду. На улицах, в сквериках, на лестницах и крылечках, в домах и тавернах рабов здесь содержали поистине в скотских условиях. На сей раз это была обычная яма, неглубокая, с земляными стенами и полом, накрытая сверху деревянной решеткой, на которую в случае дождя укладывали Дощатый навес. О нужнике и тем более о бане не могло быть и речи. Пища выбрасывалась из корзин прямо через отверстие в решетке. Вода подавалась два раза в день в ведрах, на веревке. Все, как у вербовщиков в трюме. Рэм увидел, как бойцы вытаскивают оттуда три десятка похожих на скелеты мужчин, которые смотрели на мятежников, словно на посланников небес, и протягивали к ним руки. Аркан помогал бедолагам вылезать на свет Божий и думал, что им всем жутко повезло, раз популяры не берут в рабство женщин. Геозов интересовала только мускульная сила, поэтому вербовщики охотились на крепких взрослых мужчин. Рэм понятия не имел, что предприняли бы мятежники, если бы на островах обнаружились сотни рабынь для каких угодно надобностей. Если говорить о порядочных ортодоксальных девушках или замужних женщинах, то взять одну из них в рабство обернулось бы большой проблемой. Умение обращаться с коротким клинковым оружием, то есть с ножом, испокон веков считалось частью женской культуры ортодоксов. И на кухне, и по хозяйству, и, не дай бог, в бою Нож всегда был верным помощником и другом прекрасного пола. Другой вопрос, что самого Рема такого большого, сильного и вооруженного, запросто спеленали и запихали в трюм. В общем, хвала Господу, рабынь они не встречали, и связанные с этим проблемой не коснулись и так полной забот головы квартирмейстера. Нет, бордели на островах были и мятежники исправно их поджигали и громили, выгоняя обитательниц на улицы. Однако эти самые обитательницы обитали там вполне добровольно, осознанно посвящая несколько лет молодой жизни этому, скажем так, ремеслу, для того, чтобы подкопить денег и отчалить на большую землю вполне обеспеченными особами. А там, на популярском северо-востоке, Можно было рассказать сказку о погибшем в бою с ередиками муже, оставившем неплохое наследство. Благо, жаждущие ласки пираты не скупились на подарки для своих подруг. Но этих-то практичных особ жалко не было. Убивать их не убивали, по крайней мере, если они не кидались на разгоряченных схваткой ребят с острыми предметами. Но перед сожжением борделя... В нем не оставалось ни одной завалящей монетки и ни одного кусочка драгоценного металла. Это уж как пить дать. Разве что будущие респектабельные бюргерши по-быстрому договаривались с кем-то из парней, но это уже совсем другая история. Через три часа после высадки мятежники на двух кораблях вышли в открытое море, держа курс подальше от Низац-Роск. Они шли на веслах, не поднимая парусов, чтобы с приближающейся пиратской эскадры было сложнее рассмотреть удаляющиеся корабли. Да и сумерки играли в их пользу. Среди освобожденных гребцов Галиота оказался один юнга с военного корабля флота маркиза де Жуанара. Юнга служил помощником Рулевого, так что вместе с парой матросов с красного корабля и тремя десятками снаруистых парней. Они смогли управлять вторым судном. Остальные освобожденные мылись, отъедались и отдыхали. «Они не должны нас заметить, ведь правда?» — спросил Разор. «Главное — отойти подальше», — проговорил Микки. «Когда стемнеет». — Мы сможем поставить паруса. Жерар утвердительно кивнул. Командиры сидели на кормовой надстройке, прямо на крыше бывшей капитанской каюты, и держали совет. По кругу передавали бутылку с вином. Тут же на бочке были разложены нехитрые закуски. — Представьте себе ощущение пиратов, которые раз за разом причаливают к пепелищу, — ухмылялся Рэм. Они, наверное, проклинают нас, на чем свет стоит. Выжившие расскажут им о нас и о нашем корабле. Угрюмо пробормотал сухарь. Нужно было убить всех на каждом острове. Тогда не пришлось бы нам шкериться, не пойми где. Он всегда был против линии, которую отстаивали Разор, Микке и Рэм. Эти трое выступали за то, что нужно уничтожить материальную базу пиратства на малой гряде и прикончить тех, кто окажет сопротивление, в первую очередь вооруженных мужчин. А Сухарь, как, впрочем, и большая часть команды, предпочел бы устроить тотальный геноцид популярского населения архипелага Низацроск. «Мы потеряли бы время, Сухарь!» — жестко отрезал Разор и контроль над бойцами. Две сотни головорезов, перемазанных с ног до головы кровью и внутренностями — не та команда, которая будет соблюдать порядок и дисциплину, верно? Он продавил такое решение своим авторитетом, и многие командиры его поддержали. Команде пришлось согласиться, все они понимали, кому обязаны свободой и возможностью поквитаться с угнетателями. Что ж, Рэм, я думаю, теперь мы можем выслушать нашего гостя, верно? Маестру Цудечкис сумел на короткое время оторваться от раненых и поэтому принимал участие в совете. Остальные, выжидающие уставились на квартирмейстера, как будто этот эльф решит все их проблемы. Ну, пойдемте, пожал, плечами Рэм. Или мне принести его сюда, на закорках. Эодор Нирендейл ожидал их, сидя на кушетке. Само по себе это уже было для всех новостью. Человек не может так быстро оправиться от ран. С другой стороны, можно ли считать эльфа человеком? — Приветствую вас, милостивые государи, начальствующие на сём корабле, и да будет небо благосклонно к вам! Сказал он и сделал изящно вежливый жест рукой. — И мы вас приветствуем, маэстру Эльф. Меня зовут Разор, и я исполняю обязанности боцмана, то есть руковожу командой. Вот эти достойные люди — наш, скажем так, командный состав. Рулевой, шихман, доктор, квартирмейстер, абордажники. Старый вояка по очереди всех представил. — У вас есть предложение к нам, и мы теперь готовы его выслушать, поскольку срочные дела закончились, и семь пиратских островов весело горят у нас за спиной. После этой его фразы присутствующие злорадно заулыбались. — Хорошая морская прогулка получилась. Очень неплохо для случайных людей, собранных на грибной палубе волей случая и усилиями проклятых вербовщиков. — Поверьте, милостивые государь, я в полной мере разделяю ваши чувства от осуществленного возмездия. Безжалостные дикари получили по заслугам. Жаль только я сам не сумел поучаствовать в этом достойном всякой похвалы и словословия деле. Эти слова эльфа вызвали одобрительные взгляды мятежников. — И то, что вы весьма умело и храбро и за столь короткое время разгромили крупные силы неприятеля, говорит мне о том, что я нашел тех, кого искал владыка Рианнор. Видимо, наконец-то они приближались к сути вопроса. Эльф взял паузу, собрался с мыслями и продолжил. «Владыка Рианнор, мой сюзерен». Вы назвали бы его принцем-консортом. Он имеет великую честь являться супругом нашей владычицы. Они правят доль наяда, в согласии и гармонии, распределив обязанности меж собой. Владыка водит в бой воинов и руководит сношениями с другими народами и странами. Он... Направил несколько своих доверенных, дабы найти отряды бойцов, готовых послужить на благо Дольнаяда за хорошее вознаграждение. — А своих воинов, стало быть, у вас, эльфов, маловато, — Сощурился Марк. — Воины у нас есть искусные и доблестные. Взор эльфов вспыхнул. Десятки лет Витязи наши совершенствуют свое мастерство, и, не будь я в таком печальном положении, я доказал бы, что один Витязь стоит двух дюжин презренных пиратов. Так зачем же тогда владыки Риануру наемники? Спросил разор. Эльф вздохнул. Причины тому имеются скорее мистического свойства. Чьялери не могут пойти и сделать то, что требуется в силу обстоятельств непреодолимой силы. И потому нам нужны воины других народов. Подгорные кланы и дети не очень хороший выбор. А вот молодой народ, то есть вы, люди, вы подходите для этой работы. Разор и остальные переглянулись, ожидая продолжения, и эльф не обманул их ожидания. Нужно убить или прогнать чудовище из одного места, важного для нас. Оплата будет весьма щедрой и великолепной. Тут мятежники разулыбались, и Разор, подавив усмешку, проговорил: — Что касается оплаты, эльф, то тебе сложно будет нас удивить. Трюмы этого корабля набиты золотом, оружием, ценными диковинками, деликатесами и винами, и у нас есть еще один кораблик, на котором сложено то, что не поместилось сюда. Такая его реплика вызвала видимое одобрение. Приятно было осознавать, какие все они молодцы и насколько богаты. Разор тем временем продолжил. — Вот что я тебе скажу. Оплата нас не особенно интересует. Нам нужно другое. Эльф навострил уши. — Убежище. Тихая гавань на месяц-другой, пока гезы не перестанут нас искать. Тут вмешался Рэм. — И какой-нибудь благовидный повод чтобы потом под вашим флагом на законных основаниях добраться домой. Купцов там сопровождать или посла доставить? Разор одобрительно кивнул, а эльф серьезно задумался. Было непонятно, обладает ли он правом вести такие переговоры. Увидев его сомнения, боцман подошел поближе и, хлопнув его по плечу, заявил. — А на чудовище твое или что там у вас такое, мы посмотрим. Ежели это будет в наших силах, поможем. Вон, Дэн Балами, на что уж редкостное чудовище. А на мачте, его башку чайки доедают. Может, и с вашей напастью сладить получится. Верно я говорю. В тот момент все поддержали его. Конечно. Ведь они и понятия не имели, на что подписываются.